26 В понедельник в восемь утра Ольвер Ламберт и Натан Лок переступили порог металлической двери на пятом этаже и проследовали через лабиринт коморок и кабинетов к офису Девашера. Тот уже ждал их. Закрыв за вошедшими дверь, он указал им на кресло. Движения его были заторможенными. Ночь прошла в безуспешном поединке с водкой. Глаза покраснели, веки набрякли, голова раскалывалась. «Вчера в Лас-Вегасе я разговаривал с Лазаревым. Как мог, пытался объяснить ему, почему вы, парни, так не хотите расстаться с четырьмя вашими юристами. С Линчем, с Уралом, Бантином и Майерсом. Перечислил ему все ваши доводы. Он обещал подумать. Но пока он будет это делать...» Проследите за тем, чтобы руки-четверки не касались ничего, кроме совершенно чистых дел. Не пытайтесь играть в самостоятельность и следите за ними в оба. — Он славный парень, не правда ли? — подал голос Ламберт. — О да. Душка. Он сказал, что мистер Моролта уже на протяжении полутора месяцев еженедельно справляется у него о положении в фирме. Там у них все взбудоражены. — Что ты ему отвечал? Сказал, что пока все нормально, мы в безопасности. Протечки ликвидированы на сегодняшний день. Не думаю, что он мне поверил. А как Макдир провел чудесную неделю вместе с женой? Вам не приходилось видеть ее в бикини? Она не вылезала из него все семь дней. Это что-то потрясающее. Мы сделали несколько снимков, так, развлечений ради. я пришел сюда не для того чтобы смотреть на фотографии пробурчал лог не скажи они провели целый день с нашим маленьким другом эбансом их двое эбанкс и рулевой дурачились в воде ловили рыбу и говорили много говорили неизвестно о чем приблизиться было невозможно все это внушает подозрение причем сильное подозрение — Не могу понять, почему, — сказал Оливер Ламберт. — О чем они могли говорить, кроме плавания, рыбалки, ну и, конечно, Ходжи и казинский Хорошо, пусть они действительно говорили о наших погибших коллегах. В чем беда? — Он никогда не был знаком с Ходжем и Козински, Оливер, — заметил Лук. — С чего бы ему интересоваться их смертью? — Не забудьте, — добавил Девашер. Тарренс еще при первой встрече сказал ему, что смерть тех двоих не была случайной. Видимо, он вообразил себя Шерлоком Холмсом и занялся поисками разгадки. «Но ведь он ничего не найдет, да вашер, не так ли?» «Нет, черт побери, это была отличная работа». «Да, и на некоторые вопросы ответов так и не нашли, но ведь ясно как день, что и кайманская полиция окажется здесь бессильной, так что вряд ли удастся что-то и Магдиру». «Почему же ты беспокоишься?» «Потому что беспокоиться в Чикаго». А они платят мне достаточно хорошие деньги, чтобы я тоже волновался вместе с ними. К тому же, пока ФБР не оставит нас в покое, каждый будет испытывать беспокойство. Не так ли? Чем еще он занимался? Обыкновенный отпуск на Кайманах. Секс, солнце, ром, покупки по мелочам, достопримечательности. На острове было трое наших, и пару раз они его теряли из виду, но, надеюсь, ничего серьезного не упустили». — Я всегда говорил, что нельзя следить за человеком семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки, без того, чтобы он вас не засек. Поэтому иногда мы отпускали его с поводка. — Ты считаешь, Магдир становится разговорчивым? — обратился к нему Лок. — Я знаю, что он лжет, Нат. Он солгал нам о случае в обувном магазине месяц назад. Вы не захотели тогда в это поверить. Однако я убежден, что он пошел за Тарнцем по своей воле, потому что хотел поговорить с ним, Один из наших ребят совершил ошибку, подойдя слишком близко. Беседа их прервалась. Это не совсем то, о чем рассказал нам Магдир. Но это то, что было на самом деле. Да, нат мне кажется, что он становится разговорчивым. Может, он встречается с Таранцем для того, чтобы послать его к черту? Может, они вместе курят травку? Не знаю. Но у тебя нет ничего конкретного, да, Вашер? — заметил Олли. Боль волнами перекатывалась от висков по всему черепу. От нее можно было сойти с ума. «Нет, Олли, ничего подобного Ходжу и Казински, если ты это имеешь в виду. Тех мы записали, и было точно известно, что они вот-вот расколются. С Магдиром все немного по-другому. К тому же он зеленый новичок», — напомнил Лук. «Юрист с восьмимесячным стажем не знает ровным счетом ничего». Он бог знает, сколько часов провел над патагонными папками, а единственными его клиентами были наши совершенно чистые заказчики. Эвери особо тщательно отбирал те дела, с которыми работал Магдир. У нас был с ним разговор. — Он ничего не скажет, так как ничего не знает, — добавил Олли. — Марти и Джо знали гораздо больше. Но ведь они давно уже у нас работали. Магдир еще слишком неопытен. Девашер нежными движениями пальцев начал массировать виски. Значит, вы приняли на работу настоящую тупую задницу. Давайте допустим, что у ФБР есть предчувствие относительно того, кто является нашим главным клиентом. Окей. Просуждаем вместе. Давайте еще предположим, что Ходж и Козинский успели достаточно их просветить по поводу специфики этого нашего клиента. Вам ясно, к чему я веду? ФБР могло рассказать Магдиру все, что им было о нас известно, что приукрасив, конечно. И таким образом ваш зеленый новичок превращается в весьма осведомленного человека. И в весьма опасного. Ты в состоянии это доказать? Для начала мы ужесточим наблюдение. Установим 24-часовую слежку за женой. Я уже звонил Лазареву, требовал еще людей. Сказал ему, что нам необходимы свежие физиономии. Завтра вылечу в Чикаго». чтобы лишний раз посоветоваться с Лазаревым, а может быть, с мистером Муролто. Лазарев считает, что у Муролто есть ход к кому-то внутри ФБР. Этот кто-то довольно близок к Войлсу и может продать свою информацию. Безусловно, это будет стоить денег. Все это мы обсудим, и они решат, как нам поступить. — И ты скажешь им, что МакДир начинает болтать? — спросил лок Я скажу им то, что я знаю, и то, что подозреваю. Боюсь, что если мы будем сидеть в ожидании конкретики, то опоздаем. Я почти уверен, что Лазарев захочет обсудить планы его устранения. «Предварительные планы!» — в голосе Олли звучал оттенок надежды. «Предварительная стадия уже закончена, Олли!» Таверна «Песочные часы» в Нью-Йорке выходила фасадом на 46-ю улицу, неподалеку от того места, где она перекрещивалась с 9-й авеню. Это было небольшое темное помещение, всего на 22 места. Оно прославилось благодаря своему исключительно дорогому меню и тому, что на прием пищи каждому посетителю отводилось ровно 59 минут. На стене над каждым столиком были укреплены песочные часы, беззвучно сыпавшие минутами и секундами до того момента, как хранительница времени, официантка, не подходила к столику для окончательного расчета. Пользуясь популярностью у прохожих на Бродвее, таверна обычно была переполнена, а постоянные посетители терпеливо дожидались своей очереди у дверей. Лу Лазарев любил песочные часы за их мрак, в котором так удобно было поговорить с нужным человеком, не привлекая чужого внимания. Поговорить недолго, на короткие, под часами. Нравилось ему здесь еще и потому, что таверна располагалась не в итальянском квартале, Сам он не был итальянцем, и даже будучи под началом у сицилийцев, не обязан был есть их еду. А еще он чувствовал себя здесь уютно по той причине, что родился и первые 40 лет жизни провел в театральной среде. Затем штаб-квартира корпорации переместилась в Чикаго, ему тоже пришлось переезжать. Однако бизнес требовал по крайней мере дважды в неделю приезжать в Нью-Йорк. И когда интересы дела диктовали необходимость встречи с равным себе по статусу членом другого клана, Лазарев в качестве нейтральной территории обычно предлагал песочные часы. У Тубертини статус был соответствующий, даже чуть выше. Соглашение на таверну он дал не очень охотно. Лазарев приехал первым, и ему не пришлось долго ждать, пока освободится столик. Из собственного опыта он знал, что толпа к четырем часам по полудню уже рассеется, к тому же сегодня был четверг. Он попросил стакан красного вина — Официантка повернула над его головой песочные часы, и время пошло. Лазарев сидел у ближайшего к выходу столика и, повернувшись спиной к залу, смотрел на улицу. Ему исполнилось 58. У него была широкая грудь и солидных размеров живот. Положив руку на скатерть в красную клетку, он потягивал вино и рассматривал проносящиеся мимо автомобили. Слава богу, Тубертини оказался пунктуальным. Вниз успела пересыпаться ровно четвертая часть белого песка. Мужчины вежливо пожали руки. Тубертини пренебрежительным взором обвел небольшое помещение. Он послал Лазареву деланную улыбку и уставился на свое место у окна. Сквозь стекло его спину можно прекрасно рассмотреть с улицы. Это будет раздражать. Это опасно. Но машина его находилась рядом, а в ней двое его людей. Тубертини решил быть вежливым. Он обошел вокруг стола и уселся. Выглядел Тубертини с иголочки. 37-летний зять самого старика Палумбо, член семьи, женился на его единственной дочери. Изящный, с худощавым загорелым лицом и короткими черными волосами, аккуратно зачесанными назад. Заказал себе то вино, что и Лазарев. «Как поживает мой старый друг Джой Муролто?» — вежливо осведомился он с улыбкой. «Отлично. А мистер Палумбо?» Неважно, со здоровьем и совсем плохо с характером, как обычно. Ему мои наилучшие пожелания. Передам обязательно. Приблизившаяся официантка многозначительно посмотрела на сыплющийся песок. «Только вино», — ответил на ее немой вопрос Тубертини. «Еды не нужно никакой». Лазарев бросил взгляд на меню, передал его женщине. Тушеный лосось и еще один бокал вина. Тубертини посмотрел на своих людей в автомобиле, Ему показалось, что они начали дремать. «Что не в порядке в Чикаго?» — спросил он. всё в порядке. Нам только нужна кое-какая информация. Вот и всё Мы слышали, и это не более чем слух, что у вас есть кто-то очень надежный внутри бюро, довольно близкий к Войлсу человек. Ну, а если это и так?» «Нам бы весьма пригодилась информация от него». У нас в Мемфисе есть небольшая фирма, куда ФБРовцы пытаются изо всех сил сунуть свои носы. Один из сотрудников фирмы попал под подозрение, но мы так и не смогли убедиться, действительно ли он начал двойную игру. А что будет, когда вы в этом убедитесь? У него вырвут печенку и отдадут ее крысам. Серьезно? В высшей степени серьезно. Что-то говорит мне, что ищеги вышли в Мемфисе на наш след. Это причиняет массу неудобств. Назовем нашего человека Альфред и допустим, что он весьма близок к Войлсу. Хорошо. От Альфреда нам нужен ответ на очень простой вопрос. Мы хотим знать, работает ли наш сотрудник в паре с ФБР. Тубертини не сводил с лица Лазарева своих черных глаз и маленькими глотками пил вино. альфред как раз специализируется на простых ответах он предпочитает говорить либо да либо нет и больше ничего мы использовали его дважды и оба раза вопрос был работают ли щейки там то или там то он чрезвычайно осторожен не думаю что он выдаст вам еще и детали Его информации можно доверять на сто процентов тогда он смог бы нам помочь если ответ будет да Мы примем соответствующие меры. Если нет, то сотрудник продолжит свою работу дальше, как ни в чем не бывало. Альфред очень дорого обходится. Я так и предполагал. Как дорого? Он работает в бюро уже 16 лет. Для него это вопрос карьеры. Поэтому и нам приходится быть весьма осмотрительными. Слишком уж многое поставлено на карту. Как дорого? 500 тысяч. Черт побери! Естественно, мы тоже должны заработать на этой сделке. В конце концов, Альфред принадлежит нам? Небольшой процент. Небольшой процент. Очень небольшой. Почти все деньги уйдут к Альфреду. Он общается с Уэллсом каждый день. Его кабинет находится через одну дверь. Хорошо. Мы заплатим. По губам Тубертини скользнула победная улыбка. Он пригубил вино. Мне кажется, вы солгали, мистер Лазеров. «Небольшая фирма в Мемфисе? Это же неправда, так?» «Неправда. Как называется фирма?» «Фирма Бендини». «Дочка-старика Моролта вышла замуж за Бендини. Именно так. Имя вашего сотрудника?» «Митчелл Макдир». «На это может уйти две-три недели. Самым трудным будет встретиться с Альфредом». «Согласен. Постарайтесь сделать это побыстрее».